Глава двадцать девятая. открывает дверь. Я сомневалась, что он дома. Я сомневалась, что он откроет. Я даже сомневалась, что он впустит меня, но он сделал все это. Он ведет меня в гостиную с телевизором. На экране передачи званый ужин» он поставил ее на паузу. Он смотрит на меня, крутит большими пальцами. «Твоя мама здесь?» — спрашиваю я. «Нет, она в доме престарелых». Завтра я заберу ее на весь день. Я киваю. Вот, это тебе. Я протягиваю ему сумку, такую тяжелую, что у меня чуть рука не оторвалась, пока я тащил ее от автобусной остановки. Хоть и поздно, но с днем рождения. Это корзина с оливковым маслом разных сортов. Дорогой подарок. Набор органического оливкового масла высшего качества. «Ты ведь уже подарила мне маринады?» — говорит он, доставая корзину из пакета. «Ух ты! Белый трюфель!» — говорит он, проводя пальцами по пластиковой упаковке. С добавлением мяты, базилика, даже лайма. Он довольно улыбается, искренне. Настоящее жидкое золото. «Спасибо, олегра «Это не просто подарок, а извинение. Прости меня, Пэдди. Ты был так добр ко мне с тех пор, как я приехала в Дублин. И вот как я тебе отплатила. Я хочу, чтобы ты знал, что я считаю тебя другом, даже если я тебе больше не нравлюсь. Спасибо, Алегра. Я тебе очень признателен. Кто прошлое помянет? Но нам все равно неловко друг с другом. я разрушила наши отношения навсегда. Мне пора. Буду искать квартиру. Мне нужно съехать не позже понедельника. Надеюсь, я останусь в Малахайде. Наверное, сначала лучше узнать, куда тебя переводят. «Ах, да. Тебе уже сообщили?» Спрашиваю я, надеюсь, что вся эта система волшебным образом изменилась. Я уезжаю из Фингела. «Что? Почему?» Я получил новый пост. Буду патрульным полицейским в городе. Сменный график. Четыре дежурства по десять часов в неделю. Плюс сверхурочные. Мне дадут новенький автомобиль, новую форму. мобильные телефоны и индивидуальные средства защиты сорок тысяч в год надо же пэдди поздравляю да да мне повезло и будет чем оплачивать мамины счета точно это здорово я сама удивлена что меня захлестывают такие сильные эмоции мне кажется это конец все кончено или по крайней мере близится к концу а я еще не готова расставаться удачи пойди Я остаюсь еще на несколько недель и умирать не собираюсь. Мы можем общаться. Конечно, улыбаюсь я. Ладно, увидимся в понедельник. Удачи с поиском квартиры. Никакая удача с поиском квартиры мне не светит. В Малахайде все слишком дорого. Я собрала вещи. Вся моя жизнь уместилась в двух чемоданах. И я уже решила перебраться в гостиницу «Премьер Ин. когда вдруг появляется доноха? «Прости», — говорит он сразу, — «это я виноват». Я не знаю, известно ли ему про видео на моем телефоне, но я решила не поднимать эту тему. «Поверь мне, в этом нет ничего пошлого», — говорит он. Затем достает из-за спины холст. «Я купил его для тебя», — говорит он. Собирался тебе подарить, просто руки не дошли. Все обдумывал, как это сделать, чтобы не пугать тебя. И вот что получилось. «Действительно смешно». Бейкер решил, что это я нарисовал. Я ей все объяснил. Он протягивает мне холст. Увидел ее в галерее и решил, что ты на ней прекрасна, и она должна быть у тебя. Я беру у него холст и внимательно рассматриваю. Картина выполнена пастелью. Никогда не видел ее раньше. И он прав, это действительно я. Я смотрю в свои глаза и будто пытаюсь что-то сказать сама себе. Моя губ коснулась тень удивления. Веснушки рассыпаны по носу и щекам. На теле их меньше, но художник точно запечатлел каждую из них, разбросал, словно звезды на небосводе. На левой руке шрамы, созвездие, которое я прочерчивала много ночей подряд. Художник, который все примечает: Это лучше, чем прекрасно. Это я. Это работа Женевьева, говорит он. Она не была выставлена на продажу, и мне пришлось долго ее уговаривать, а потом я сказал ей, что картина для тебя. И впервые увидел Женевьеву смущенной, но она хотела, чтобы картина была у тебя. «Спасибо», — говорю я, глубоко тронутая. «Тебе есть где остановиться?» — спрашивает он. Я качаю головой, но на глаза наворачиваются слезы. «А друга, который можно позвонить?» — спрашивает он, нервно переступая с ноги на ногу. Он не хочет, чтобы я превратилась в его проблему, но чем больше вопросов он задает, тем больше вероятность того, что именно так все и обернется. И я снова качаю головой. «Значит, мы не можем просто взять и выбросить тебя на улицу, это незаконно. Ты заплатила до конца месяца?» — спрашивает он. И я киваю. «Вот и оставайся до конца месяца, а пока подыщешь другое место. Я скажу, Бейки. и думаю, для вас обеих лучше не попадаться друг другу на глаза. Спасибо. Я выдыхаю с облегчением. Все вещи уложены, и я валюсь с ног от усталости. Не могу найти пижаму, так что сплю в нижнем белье. Прижимаю свой портрет к груди. Обновляю и обновляю электронную почту в надежде, что министр ответит мне. Привет, говорит Тристан, появившись из ниоткуда и облокачиваясь на электрощит. чем занимаешься? Иногда самыми злостными нарушителями становятся бывшие полицейские, думают им можно парковаться где угодно и сколько угодно, говорю я. Он смеется. А еще встречаются такие люди, как вот этот тип, я показываю на белый минивэн, у которых есть хитрая стратегия, по крайней мере они так думают. «Какая стратегия?» — спрашивает он, глядя мне в глаза, ухмыляясь и скрестив руки на груди. Моя работа всегда его веселит, или, по крайней мере, мой серьезный настрой. Будто вот из нас двоих у меня самое увлекательное дело. Он занимает зону у временной бесплатной парковки, объясняю я. И как только время истечет, он уезжает и тут же возвращается на то же место. Надо же. Вот именно. Поэтому я фиксирую положение колес на своем планшете, чтобы потом доказать, что машину переставляли. Я занимаюсь этим все утро вообще-то. Он переставлял уже трижды. «Почему ты на меня так смотришь?» «Ты удивительное создание», — говорит он, ухмыляясь. «Да ну тебя». Я еще не сказала ему, что меня переводит. Не потому, что, боюсь, он этого не переживет. Я сомневаюсь, что я смогу это пережить. Не хочу произносить это вслух, иначе переезд станет реальностью, хотя если мой план с карменситой сработает, наверное, будет неважно, что я здесь больше не работаю и не живу. У нас с ней сложатся близкие отношения, здоровые отношения, когда она будет видеть во мне не назойливого парковочного инспектора, а нечто большее. И я смогу навещать ее в Малахайде. Это будет не просто местом работы, а местом счастья, куда я буду стремиться всей душой. Вместо того, чтобы патрулировать территорию, я буду прогуливаться с мамой. Может, мы купим мороженое и посидим на скамейке, как делают другие. А может, люди перестанут бросать на меня злобные взгляды и убегать при моем приближении? «У меня перерыв», — объясняет он. «Мне нравится наблюдать, как ты работаешь. Это меня успокаивает. У тебя делается такое лицо, он морщится, напряженное, будто в твоих руках сосредоточена вся власть мира». <с Scoop. сесс> Я смеюсь и, наконец, опуская свой терминал. Ему удалось развеять мои мрачные мысли. «Обедаешь у меня в офисе?» — спрашивает он. «Я хочу кое-что тебе показать». «Я бы с радостью, но не могу. Я договорилась встретиться с Карменситой и обсудить собрание. Оно уже на следующей неделе». «Да, конечно. Обед с твоей мамой». «Он становится серьезным». «Мне больше нравится Тристан, Шутник и Балагур. Когда ты скажешь ей, кто ты?» «Когда будет подходящий момент?» «Не тяни слишком долго». «Знаю, знаю, знаю, я и так нервничаю. Я понимаю, что тянуть дольше невозможно и собираюсь сказать ей каждый раз, когда мы видимся. Но она так ждет, что на собрании придет министр Бразил, что я просто не могу ей сказать сейчас. Может, в тот вечер, когда она проявит ко мне свое расположение, когда все устроится наилучшим образом, я докажу ей, что я не пустое место. Я громко сглатываю. Или после». «Тебе не надо ничего ей доказывать», — говорит он. «Я не отвечаю». «А министр действительно собирается приехать?» — спрашивает он. Я слышу сомнения в его голосе. «Думаешь, я вру или я мошенница?» — спрашиваю я сердито, вспоминая обвинение Беки. «Нет, ничего плохого я не имел в виду. Но, может, ты настроена слишком оптимистично, радуешься любой возможности пообщаться с мамой». Может, ты связал себя обещанием, которое ты не в силах выполнить? Он внимательно всматривается в мое лицо, чтобы убедиться, что он прав. Мне бы не хотелось, чтобы ты выкопала себе яму, из которой потом не выберешься. Говоришь, как моя мама. Она по сто раз в день спрашивает, не пришел ли ответ от министра. Звонит и встречается со мной, чтобы обговорить детали, будто не верит, что я справлюсь. Она не общается с офисом министра напрямую, спрашивает он. и снова в его голосе звучит сомнение. «Нет, этим я занимаюсь, чтобы быть посредником между ними и чаще разговаривать с карменситой. Алегра, Он трет свое лицо. «Я переживаю за тебя». Водитель минивэна бежит к нам с ключами в руке, будто первый раз переставляет машину. «Простите, простите, сейчас уберу!» говорит он добродушно. «Еще один преступник повержен. Молодец!» Говорит Тристан. «Я не в настроении шутить». Он молчит, смотрит на меня с минуту. «Ты в порядке?» «Мне надо найти новую квартиру». «Аренда заканчивается». «Плохо спала, я просто...» «Я зеваю. Устала». «Тогда сделай небольшой перерыв. Я хочу тебе кое-что показать. Это тебя взбодрит». «Не могу». но когда он собирается уходить, я сдаюсь. «Ладно», — говорю я ему вдогонку. «Что ты хочешь мне показать?» Мы сидим на втором этаже в его офисе. Он так и не переехал в офис Тони, хотя тот пустует. Начинается игра. Парковочный инспектор Истребление. Никакой крови, никакой жестокости. Все по-другому. Он смотрит на мое лицо. «Не переживай, я внес кое-какие изменения», — говорит он. Смысл игры в том, чтобы выполнить задание вовремя и успеть вернуться к своему автомобилю до того, как закончится время парковки. Прорисованный центр города, как две капли, похож на Малахайт. Человек идет по тротуару, в темно-синей форме и светоторожающем жилете. Музыка веселая, жизнерадостная. Карта в правой верхней части экрана показывает перемещение парковочного инспектора в виде красной точки. Таймер отсчитывает время парковки. Он открывает список задач. Нужно сходить в супермаркет за молоком и хлебом, отправить письмо, купить кофе, забрать вещи из прачечной и так далее. Успеть все до того, как закончится парковка. За выполнение каждой задачи он получает деньги. Он все успевает вовремя. Инспектор доволен, музыка радостная. Разноцветный салют, торжественные звуки. Здорово и так держать. Первый уровень пройден. «С каждым разом уровень сложности повышается», — говорит он. «Меньше времени, больше заданий». «Если я не успею, мне выпишут штрафы, я потеряю деньги». «А еще можно получать награды в зависимости от результатов», — объясняет он. «Например, помощь парковщика. Он заправляет твой автомобиль и добавляет время». Я улыбаюсь. «Инспектор не злой. Она главный герой игры». Никакой крови, кишок и ужасов. Самая простая игра, какую мы создавали, но ее очарование как раз в этой простоте. Есть четкая задача в ней легко разобраться. Ты получаешь вознаграждение за достижение, и настроение поднимается. Идеально для тех, кому нужны мгновенные победы и радость, которую приносит выполненное задание. Это станет первой игрой Кукарику, -ку -ку»,», говорит он. В следующем месяце уже появится на App Store. Я улыбаюсь. Спасибо.